Тогда и им, пришлым волкам, ничего другого не оставалось, как брать то, что подвернется. А теперь времени было в обрез. Людей поблизости не оказалось, и волки, оглядевшись, открыто пошли в атаку. Завидев подбегающих волков, яки пустились в бегство, неуклюже взбрыкивая и ревя, но волки настигали, и яки остановились, бока у них ходили ходуном, И пошли рогами на волков. Другого выхода у них не было. На какое-то мгновение в мире воцарилось изначальное равновесие: солнце в небе, пустынные горы, полная тишина, отсутствие людей в равной мере принадлежали как жвачным, так и хищникам. Жвачные хотели избежать столкновения, но хищники не могли просто так повернуться и уйти, не могли забыть о терзавшем их голоде. Они неминуемо должны были вступить в борьбу и загрызть хотя бы одного из яков, чтобы выжить самим и дать жизнь потомству. Яки были не крупные, но и не мелкие, средней упитанности, к концу зимы обросшие косматой шерстью. И эти быки с конскими хвостами поняли неизбежность борьбы. В страхе и злобе они опустили головы к земле, глухо мыча и роя копытами землю. А в небе по-прежнему светило солнце, и горы, где уже начал таять снег, безмолвно обступали открытую желтую лощину, где лицом к лицу встретились травоядные и плотоядные. Волки кругами ходили около яков, перемещались прыжками, выжидая удобный момент. Времени у Акбары было в обрез. Волчата ждали ее возвращения. И она кинулась первая, рискуя собой, к тому яку, которого сочла послабее. Глаза яка были налиты кровью, и все же Акбара разгадала в его взгляде неуверенность, хотя она могла и ошибиться. Но раздумывать было уже поздно. Акбара кинулась Яку на шею. Дело решали секунды. Пока взбешенный Як, тряся головой, пытался скинуть волчицу, чтобы пригвоздить ее рогами к земле, ташчейнар должен был подскочить с другого боку, впиться Яку клыками в горло, да так, чтобы сходу рассечь ему шейные артерии, пустить кровь, вывести из строя мозг. Так оно и случилось. Но перед этим яг все же успел сбросить Акбару, прижать ее к земле, и теперь ревел и подкидывал ее рогами. Еще бы чуть-чуть, и он окончательно раздавил и затоптал бы ее. Но Акбара выскользнула из-под рогов, как змея, и снова прыгнула на голову Яка, вгрызлась в его крепкий загривок, поросший жесткой, режущей пасть, как осока шерстью. В этом нападении проявилась ее жестокая волчья сущность. Сказалось, жестокое волчье предназначение — убить, чтобы жить. Но тут ей попалась жертва не из безобидных, ни сайгак и не заяц, безропотно покоряющиеся насилию. Свирепый як, хотя и истекал кровью, мог еще долго сопротивляться, а то и выйти победителем. И все-таки воссияла звезда, хранительница Акбары. Почти в ту же минуту Ташчейнар бросился сбоку и вцепился в глотку яка увлеченного схваткой с волчицей. Убийственный бросок, убийственная хватка были у Ташчейнара. В этот бросок он вложил всю свою силу. Як зашатался, захрипел, захлебываясь собственной кровью и рухнул с перерезанным горлом, мыча и содрогаясь. Глаза его стекленели. Пока шла битва, два других, яко, оставшиеся в живых, пустились на утек, отбежав на приличное расстояние, перешли на шаг и, не торопясь, побрели дальше по лощине, как ни в чем не бывало. А волки кинулись терзать еще полуживого быка. Им некогда было ждать, пока добыча испустит дух, некогда было разбираться, с какого конца ее поедать. Акбара рвала Якупах, помогая себе лапами и когтями, и тут же заглатывала куски еще горячего живого мяса. Ей нужно было наглотаться как можно больше таких кусков и как можно быстрее отправиться назад к логову, где ее ждали малые волчата. Ташчайнар не отставал от нее.